Кофемания. Федор немного опоздал. Он запыхался и вспотел. Увидев смородину, он прошел к нему между другими столиками, задевая людей и скороговоркой извиняясь. Он был одет, как всегда, со вкусом. На нем были вещи из благородных, приятных на ощупь тканей. Все выдавало в нем гедониста. «Мне двойное эспрессо. И принесите, пожалуйста, воды, простой без газа». «И стакан». Он устраивал большой портфель на соседнем стуле. «Знаете, я отказался от водителя, а сам за рулем ездить не люблю. В Москве тем более. Отошел дел Но вот приходится. Платон, я могу вас называть по имени? Но ведь примерно одного возраста». Федор явно не знал, с чего начать. Это был толстый, пузатый, большой и умный мужчина сибарит выросший в советское время в обеспеченной семье, где понимали, что происходит. Он был взволнован и изумлен, как если бы при входе в кофеманию на него внезапно напала стая бомжей. Прежнее спокойствие его оставило и не желало возвращаться. «Пытаюсь взять нужную тональность», — Смородина почувствовал, что Федору нужна помощь, но неверно выбранным словом он может только оттолкнуть его от себя. «Случилось что-то, что изменило ваше отношение к происходящему?» спросил он. «Когда я приехал к вам, вы не горели желанием беседовать, а тут? Просите о срочной встрече. Расскажите по порядку, что произошло. Вы знали, что Лену, племянницу Ольги, задержали по подозрению в отравлении? И эта барышня сейчас сидит в изоляторе временного содержания?» Смородин отрицательно покачал головой. «Как давно?» «Третий день!» Отпустили и сразу задержали повторно. Мне позвонила институтская подруга моей второй жены, ее сестра работает в том же музее. Они теперь ищут системного адвоката, который занимается уголовными делами, абсолютно мутное дело. Отпечатки пальцев – это косвенные улики, только лишь на этом основании в изолятор не отправляют. Про отпечатки пальцев Лены Смородина слышал впервые, а про так называемых системных адвокатов, конечно, нет. Раньше их называли решалами, но «Прогресс» неумолимо требовал от людей новых благозвучных слов для обозначения взяточников. Принесли кофе и воду, в голосе Федора появилось возмущение. Учинили обыск у нее дома, отобрали телефон. Тихая девочка, они знают, что защитить ее некому, клан-то вымер. Кто они? Федор достал из кармана картонную коробочку с надписью «Резипин, Резипин». Он распечатал упаковку лекарства, достал бутылочку и начал ковырять ее верхнюю часть. резипин не давался без боя, под пластиковым колпачком была еще заклепка из тонкой жести. Затем Федор вылил все содержимое в стакан, добавил воды, чтобы наполнить стакан до краев. Вот доза, которая действительно при определенных обстоятельствах могла привести к летальному исходу. «Сердечники типа Ольги такое лекарство пить не должны. Это указано в описании. Попробуйте». Все это опять начинало походить на телешоу. Смородине только что сказали, что перед ним яд и предложили испробовать. «Просто палец обмакните». Федор намочил в стакане палец, дотронулся им до своего языка и скривился. Платон Степанович проделал то же самое. резипин был ощутимо горьким и очень противным на вкус. Смородина рефлекторно сплюнул в сторону, знал бы он тогда, что это спасет ему жизнь. Почему я говорю при определенных обстоятельствах? Потому что полный желудок, контакт с другими медикаментами, алкоголь, все это влияет на действие лекарства. Резепин – рецептурный препарат. С ним надо уметь обращаться. В маленьких количествах для человека со здоровым сердцем он абсолютно безвреден. Человек просто расслабится но после пробежки, например, я бы его никому не дал. Они говорят, что Лена зашла в спальню Оленьки и вылила в стакан с водой на ночь пузырек резепина. Ладно, подобное я еще готов допустить, но чтобы Оля была такая глупая, что до конца выпила горчайший раствор вместо привычной воды, полный желудок дал бы ей время понять, что происходит, и вызвать скорую, то есть она должна была выпить это до дна утром. «Вы вообще об этом не знали?» «Меня пригласили разобраться с документами и отношениями». Смородина понял, что рассказ про повесть Гоголя и душу Ольги Федор воспринял бы сейчас как издевательство. Черт бы их побрал, этих влиятельных заказчиков. Платят они ничуть не больше обычных, а требуют, естественно, больше. Думающий адвокат, а у самих убийство». Он на это не подписывался, у него полно нормальной человеческой работы. Разделы имущества, грызня между родственниками. Грызня лучше убийства. Моя хата с краю, но когда нападают волки, я беру в руки дрын. Адвоката я нашел, будем бороться, ее вина не доказана. А главное, на Лену оказывают явное давление откуда-то сверху. Ей какой-то друг нашел горе адвоката, который вместо договора предложил ей подписать чуть ли не доверенность на управление имуществом. «Допустим, доверенность оформляет у нотариуса, она на нервах не разобралась, что именно это было. Мол, подписывай в обмен на содействие. Отложим эмоции, мы хотим переговоров. Если отказ от наследства цена свободы, нам нужны гарантии», – Федор помолчал. «Для начала я поторговался бы, конечно».